Глава двадцать Март был богат на события, хотя свой день рождения девушка не справляла. Неожиданные роды Светы, первый день рождения Сашкиной малышки, переезд Янки на Улькин квартиру и работа в клинике ее мужа. Растущий живот Ляли также стал сюрпризом для кое-кого недавно родившего. Я в шоке, пробормотала Светка, держа на руках своего малыша. Ну, мы с тобой не часто виделись в последнее время пожала плечами Ляля, смущаясь своего живота и расширенных глаз подруги. «Ну не настолько же!» — с сомнением произнесла молодая мамочка. «Ты в последнее время вообще мало кого замечала?» — вздохнула девушка. «С того момента, как узнали о твоей беременности, ты как будто в трансе была». «Я такая дура!» — тихо прошептала Светка. Ляля приехала в гости к подруге, чтобы навестить ее и малыша. Девушка не совсем понимала, с чем ей придется столкнуться. Сашка в счет не шла, ибо у нее имелись уже три няньки на двоих детей. Эльза тоже мало подходила для наглядного пособия, ибо ее сыновья уже подросли и скоро должны пойти в школу. Света ее понимала как никто, но и это было не совсем так. Рядом с подругой постоянно находился заботливый муж, а вот Ляля такой подмоги не имела. Когда у тебя срок? Задала Света стандартный беременный вопрос. Волнуешься: в конце апреля, начале мая, поморщилась Ляля. Я не хочу рожать на майский. боюсь, что врачам будет не до меня. Не смей рожать 4 числа строго произнесла подруга, заставив ее улыбнуться. «Хорошо. И тебе спасибо, что не родила в мой день рождения», хмыкнула девушка. «Чего ты, кстати, раньше срока разродилась?» «Ой, и не спрашивай», кисло отмахнулась Света. «Я всю беременность, как на пороховой бочке, пробыла. Считала, что Костя мне изменил, и выла от злости на Луну и на него. А потом выяснилось, что это я без мозгов. Приняла за него управляющего. От этой офигенной новости у меня роды и начались». «Ну ты даешь...» тихо произнесла Ляля. «Да, а ты? Где отец-то?» Скинув брови, спросила подруга. «Не знаю». Спокойно пожала плечами девушка. Эти посиделки давали ей привыкнуть к малышу на руках и вообще вокруг себя. Света рассказывала, чему научилась на курсах для беременных, которые посещала с Костей, как прошли ее роды и все тому подобное. Молодая мама, поджав губы, призналась, что это мало подготовило ее к реальности с сыном на руках. Ляля старалась часто гулять, но однажды Лена ее напугала. Сестра приехала озадаченной и взволнованной. В последнее время она часто была нахмуренной. «Что с тобой?» Прямо спросила Ляля, устав от непоняток. Ей их в жизни хватало. «Я не знаю», задумчиво ответила Лена. «Мне кажется, за мной следят. Или у меня уже паранойя. А чего ты так решила?» Настороженно спросила девушка, замерев от неожиданности. «Может, меня хотели просто ограбить?» Продолжила сестра. «В общем, я не поняла. Этот разговор состоялся в начале апреля, И с тех пор Ляля старалась гулять в закрытом и охраняемом дворе жилого комплекса, в котором обитала. Жизнь легкой не становилась. В это же время закончилась ее аренда студии, и сестра вернула ключи риэлтору. Возможности продлить контракт не было, так что теперь пришлось забыть о своей мечте. Ребенок вносил кардинальные изменения в ее жизнь. Скоро должна была приехать мама, так как на семейном совете решили, что рожать в столичном роддоме будет лучше, тем более в Архангельске еще было прохладно и Ляля не хотела застудиться на позднем сроке. В середине апреля Анжела вышла замуж за своего спасателя. Ребята справили скромную свадьбу, планируя отправиться в свадебное путешествие, которое было подарком Эндж на день рождения. Подруга в последнее время была занята делами и лишь на самом торжестве сообщила, что подозревает прибавление в их новой ячейке общества. Все с энтузиазмом поздравляли молодых. Ляля, несмотря на девятый месяц беременности, отработала фотографом и сделала просто тонну красивых кадров. Эндж по секрету попросила погладить ее большой живот, чтобы мечты сбылись и подозрения стали планами. Крепко поцеловав невесту, Ляля пожелала ей принять палочку этой эстафеты. На свадьбе Янка была необычно тиха и даже не извила, что было для подруги почти подвигом. Вечером эта мадам просто испарилась, забыв, что обещала отвезти Лялю домой. Девушку любезно подвезли супруги Красновы, которым был хорошо известен ее адрес. Спустя два дня врач сообщила ей, что роды планируются в последнюю неделю апреля, и посоветовала быть готовой к этому сроку. Девушка заранее собрала вещи в роддом, пересмотрев кучу роликов в интернете. Мама должна была прибыть вот-вот и помочь ей. Но вдруг пришла неожиданная новость. «Твой отец идиот – идиот!» – зло выдала мама, позвонив ей в один из дней. «Что случилось?» – встревоженно спросила Ляля, почувствовав тревогу. «Дочка, ты только не волнуйся!» – сразу предупредила мама, вызвав еще большую тревогу. «Твой папа дурак, по-другому и не скажешь». «Да что случилось-то?» — напряглась девушка, предположив уже все, что угодно. Он выкатил свой мопед и стал кататься на нем. Вздохнув, произнесла мама. Так как практики у него нет, он катался по каким-то задворкам и пустырям. Короче, его покусала стая бродячих собак. «Что?» — не поняв, переспросила Ляля. «С папой все хорошо?» «Да, ему помог какой-то мужчина», — отмахнулась мама. Отогнал этих псов и отвез своего папашу в больницу. «О боже!» – выдохнула девушка. «Как он?» «Будет получать сорок уколов в живот от бешенства», – зло произнесла мама. «В общем, не смогу приехать, как договаривались. Я уже поговорила с Леной. Она заверила меня, что поможет до моего приезда». «Хорошо», – нахмурившись, ответила Ляля, закивав головой. Волнение за папу прошло, ибо ее родитель частенько попадал во всякие передряги. Ляля знала, что без контроля ее папа мог пропускать лечение и вполне способен через время загреметь в больницу вести младенца в дом с больным бешенством не хотелось. Так что девушка решила до полного папиного выздоровления в Архангельск не ногой. За три дня до назначенной врачом даты родов, Ляля попросила Янку помочь ей в очень деликатном деле. «Вот не думала я, что проведу вечер пятницы за бритьем женской промежности», вздохнула подруга, готовя ее к процедуре. «У тебя были другие планы?» хмыкнула Ляля, сдерживая смех. Янка выглянула из-за большого живота и скептически посмотрела на нее. Увидев выражение лица подруги, девушка не выдержала и засмеялась. «Хватит трястись, мамаша!» — строго произнесла Янка и тут же весело добавила. «Ты тут на редкость симпатичная. Спасибо за комплимент!» — продолжала смеяться Ляля. -ля. «Но мне бы хотелось забыть, что ты туда заглядывала. Ты меня простила?» — вдруг спросила подруга, приступив к деликатному бритью. «За то, что ты меня кинула на Анжелкиной свадьбе?» — уточнила девушка, глядя в потолок. «Да», — кисло подтвердила свой грех Янка. Нет хихикнула Ляля. «А сейчас?» — иронично спросила подруга. «И сейчас?» — уверенно ответила девушка. «Ты кинула женщину на девятом месяце беременности». «То есть вот эта ситуация не прощает меня как подругу?» — изумленно уточнила Янка, описав рукой их двоих в квартире и той позе, которую они приняли. «Нет», — продолжала настаивать Ляля. «Тебя простит лишь рассказ о той причине, почему ты, коза, меня кинула. Я решила с Илюхой разбежаться», поджав губы, призналась Янка. «Почему?» – удивленно уточнила девушка. «Мне казалось, у вас все огонь. У всех вокруг меня все меняется», – с сожалением произнесла подруга, вздохнув в районе промежности. «Улька замуж выскочила. Светка выскочила и родила. Анжелка вот тоже окольцевалась и залетела. Ты тоже мамочкой станешь скоро». «И что?» – Пожала плечами Ляля. «Мне кажется, что и я должна двигаться дальше», – покачала головой Янка, продолжая бритьё. «Пока у меня есть с кем трахаться, я ведь не пошевелюсь, а время идет». «Чем тебя не устраивает Илья?» Недоуменно спросила девушка, вспоминая высокого красавца, с которым спала подруга. «В том-то и дело, что всем. Но такие, как Илья, не остепеняются с девушкой, с которой у них просто секс». Пожала плечами подруга, подняв голову выше. «Может, я тоже хочу родить? Ты так в этом уверена?» Скептически спросила Ляля. «Но мне кажется, в моем возрасте пора уже хотеть детей», закатив глаза, призналась Янка. «А ты хочешь?» — вскинув брови, уточнила девушка. «Ребенок — это серьезно. Мне кажется, что если я встречу правильного мужчину, все случится само», — пожала плечами подруга, ныряя обратно к бритью. «Так ты с ним рассталась?» — не поняв ситуации, спросила Ляля. «И да, и нет», — ответила Янка. «Это как?» — хмыкнула девушка. «Как бы мужчина оповещен, что списан на берег, но он с этим не согласен», — поджав губы, призналась подруга. «В общем, я обрубила все контакты» заблокировала его по всем фронтам, сменила жилье и работу, так что все, считай, закончилось. «Не пожалеешь?» – тихо спросила Ляля, которая втайне дико скучала по тому мужчине, которого так и не забыла. «Не на миг. Если пожалею, то сама позвоню». Иронично хмыкнула язва. «Делов-то? Кстати, почему этим занимаюсь я? Где твоя сестра? Лена на работе, а ты проштрафилась?» – весело ответила будущая роженица. «Ты закончила? Ты готова, словно собралась на конкурс красоты. В тон ей ответила Яна и, чуть помолчав, вдруг спросила. «Как думаешь, он тебя ищет?» «Не знаю». Тут же, потеряв хорошее настроение, ответила девушка. «Нового адреса он не знает. Номер телефона я сменила, на работу не хожу. Как он найдет меня в Москве?» «Ну, все ж таки твой Андрей не из простых парней», пожала плечами подруга. «И вообще можно было не менять номер, а просто кинуть в черный список. Зачем обрывать контакты со всеми сразу? Кому надо, уже новый номер знают». «Если мне понадобится, я дозвонюсь по сохранившимся в телефоне», нахмурившись, ответила Ляля, с трудом садясь прямо. И потом он не глупый человек и сразу наберет с другого. Смысл всей затеи пропадает. Спустя три дня, в назначенный срок, 24 апреля, Ляля стала мамой. Девушка прибыла в роддом заранее, подготовленной и собранной. Лена с Валерой остались за дверями, и с этого момента паника иногда овладевала девушкой. Роды прошли на удивление легко. Все санитарки наперебой говорили, что она очень быстро родила красивого мальчика. Сама новоявленная мамочка так не считала. Процесс хоть и был плановый, но от этого не казался простым. Боль была такой, что девушка едва не сошла с ума. Несмотря на все пережитое, Ляля смотрела на сына и чувствовала, что весь мир изменился вокруг нее. Теперь в ее жизни появился смысл и стимул. Малыш казался самым прекрасным во всей вселенной. Девушке не терпелось сфотографировать его, запечатлев эти мгновения нежности. Любовь Ляли к сыну была готова затопить все вокруг. «Как назовешь?» — мягко спросила Лена, когда они ехали из роддома. «Пока не решила», — с усталой улыбкой ответила молодая мама. «Все, что до этого придумывала, теперь не подходит. Времени у тебя достаточно, чтобы выбрать подходящее имя сыночку», — пожав плечами, произнесла сестра, держа на руках малыша. Сестра с Валерой забрали их через пять дней после волнительного события. Янка клялась, что будет на выписке, но так и не явилась. Прибыв в квартиру, которая стала для Ляли домом в последние полтора месяца, все тут же засуетились, устраивая их с сыном. Хлопоты по устройству малыша и прочие дела отвлекли девушку от мыслей, но когда все утихло, она по-новому посмотрела на себя, на свое жилье и, конечно, на сына. Это было странно. Все вокруг было привычно и необычно одновременно. Ляля всегда думала, что в этой ситуации рядом с ней будет человек, который поддержит ее и поможет воспитать ребенка. Девушка никогда не мечтала о жизни матери-одиночки, да и никто не планирует такого, за редким исключением. Как бы ни старалась, Ляля не могла забыть Андрея. Каждый день девушка вела с ним мысленный разговор, думая, что могла бы сказать при встрече. Сейчас, глядя на спящего сына, она терялась в ощущениях. Помимо беспредельной любви, она видела, что он вырастет очень похожим на него. Сделав несколько осторожных снимков, Ляля застыла, глядя на малыша. Он должен был родиться Богдановым, а будет Морозовым. Она должна была все сказать Андрею. Не ради себя, а ради сына. Имела ли она право лишать своего ребенка отца, что не говори, а Андрей был бы хорошим папой? Имели ли чувство какую-то роль, если при этом ее малыш был бы счастлив? Правильно ли она поступила, трусливо сбежав, не объяснив ничего и даже не сообщив о ребенке? Дородов родов это казалось только их с Андреем, и было отношениями между ними. Но теперь появился сынок. Малыш не виноват, что у него мамка трусиха, а отец решил оборвать с ней секс без обязательств. Как ни крути, она больше виновата. Что ей сказать, когда он станет спрашивать про папу? Эти вопросы крутились в голове непрерывным роем, словно назойливое жужжание, мучая девушку. Новая жизнь с появлением ребенка была сложной. Малыш часто плакал и просыпался, Ляля сбивалась с ног и не понимала, что надо делать. Говорят, что малыш улавливает душевное состояние матери и от этого нервничает больше. Если так, то его мамочка была просто в эмоциональном раздрае. Девушка не была уверена ни в чем. И в том, правильно ли поступила с Андреем, тем более. Постоянные звонки маме надоели даже ей, не говоря уже о том, как они достали маму. Папа получал проклятие по три раза за день от всех участников этого бедлама. Лена на майские праздники переехала к Ляле. И помогала, как могла. Мама всегда была на связи. А Валера уже выл от безысходности, так как Лена часто просила его узнать что-то в интернете. Янка появилась неожиданно и взяла часть забот на себя. Хоть детей она не имела, но врачебное хладнокровие не потеряла. Дом стал напоминать вавилонскую стройку вокруг кричащего младенца. В те моменты, когда сынок все же спал, Ляля готова была рыдать от облегчения. «Какого хера никто не говорит, что с детьми так тяжело?» Устало пробормотала девушка, уронив голову на кухонный стол. «Если бы женщины знали, что все настолько хреново, человечество бы вымерло давным-давно», мрачно ответила Лена, отхлебывая холодный чай, который ждал ее несколько часов. «Да ладно!» — весело хмыкнула Янка. «Рожают же по двое, трое детей, и ничего, выживают. Я тут подумала, а ведь у Эльзы было сразу двое младенцев, да?» Вдруг вспомнила Лялька, поднимая голову и откидываясь на спинку стула. «Ага». Пораженно подтвердила сестра. «Как она выжила вообще?» «Ей Коля помогал, и свекровь вроде», нахмурившись, вспомнила Янка. «Анжелка ей помогала, а не свекровь», скептически произнесла Лена. «Я помню, как она жила у них очень долго, и Эльза еще рыдала, когда та хотела съехать». «Как я ее понимаю!» мрачно прокомментировала Ляля. «Янка, не хочешь пожить с нами? За хату платить не надо. Сашка даже за кварплату не просит. Знаешь, в свете последних событий «Это предложение очень заманчиво», — хмыкнула язва. «Что случилось?» — нахмурившись, спросила Лена. «Илья», — вздохнула подруга, — «ты думаешь, почему я не пришла на выписку? Этот мудила меня украл». «Что?» — весело спросили сестры Морозовы Хором. «Ну-ка подробнее», — иронично попросила Лена. «Какой романтичный поступок!» — ярко улыбнулась Ляля. «Вообще ни разу!» — скинув брови и расширив глаза, ответила подруга. «Этот гад явился ко мне на новую работу. И знаешь что? Оказалось, что он друг Улькиного мужа. Я вообще за Анжелкиным котом присматривать должна была, пока они с Русом в отъезде. Когда меня этот мудила украл, он и с Ромой договорился по поводу работы. А Улька кота кормила. Короче, я в контрах со всей их шайкой-лейкой. Может, Ульяна хотела как лучше?» Скинув брови, предположила Лена. «Она давно должна была сказать мне, что знает этого хера в лицо!» воскликнула Янка и через секунду главный-единственный мужчина в доме подал голос из своей люльки. «Отлично!» – воскликнула в ответ Лена, когда Ляля ушла на зов сына. «А ты не думала, что Улька сама недавно узнала о том, что ты спишь с этим мужиком?» Пока подруга с сестрой выясняли, кто прав, а кто виноват, девушка поспешила на зов. Взяв малыша на руки, она прижала самого драгоценного человечка к груди и стала укачивать, тихо нашептывая нежные слова утешения. Имя вдруг само пришло на ум Ляле, когда малыш стал успокаиваться. Я придумала, сияюще произнесла она, возвращаясь к девчатам, когда сынок успокоился. Как вам Кирилл Андреевич? Иронично уточнила Янка, вскинув брови. Естественно, закатила глаза Ляля. Хм, вдруг произнесла подозрительно подруга. Кирилл Андреевич? А что? Звучит? Мне тоже нравится, мягко сказала Лена, пожав плечами. Я так поняла, ты решительно отвергаешь мой вариант, да? недовольно уточнила Янка. «Я не собираюсь называть сына Акакием», тихо возмутилась Ляля, заставив всех заржать. «А чё, звали бы его Какан или Каканчик», продолжала потешаться подруга, получив по лицу полотенцем, но не переставая при этом смеяться. «Вот родишь, я припомню тебе Каканчика», грозно предупредила молодая мама. Дни потекли медленной вереницей. Порой Ляля уставала так, что слезы сами лились из глаз. Тот, кто сказал про отдых в декрете, явно никогда не рожал. Без слов понятно, что это был какой-то мужик и подонок по жизни. Сестра вышла после праздников на работу, перестав быть круглосуточно возле нее, и периодически ездила ночевать к себе домой. Янка также работала и помогала по мере возможности. Ляля была благодарна им за помощь, ибо одна она не справлялась. Порой за всеми делами девушка не успевала элементарно поесть и принимала пищу, лишь когда кто-то мог посидеть с сыном. Андрей вернулся обратно в Москву после недели в Архангельске. Достаточно быстро, найдя адрес прописки Ляли, мужчина долго наблюдал за семьей, проживающей там. Судя по тому, что он увидел, девушка не вернулась в отчий дом. Андрей решил понаблюдать за ними, ибо полагал, что Ляля может проживать в городе по другому адресу. Мама его любимой была приятной женщиной, на которую Ляля была очень похожа. Глава семьи Морозовых был хорошим мужчиной и сразу понравился ему. Но у будущего тестя имелась тяга к авантюрам. Когда он стал краситься из дома, Андрей насторожился и тихо последовал за ним к гаражам. Там он увидел то, что совсем не ожидал. Мопед, любовно завернутый в чехол и блестевший на весеннем солнышке. Спавший уже три ночи в машине, Андрей ожидал увидеть любовницу или еще какой грешок. Но явно не мопед. Когда пожилой мужчина завел свой агрегат, счастье осветило его лицо, заставив боевого офицера разведки засмеяться от веселья. Спустя час Андрею было не до смеха, Отец Ляли умудрился нарваться на стаю бродячих собак и не смог выйти из боя без потерь. Поняв, что пора вмешаться, мужчина выскочил из машины и разогнал псов, размахивая своей курткой. Совместными усилиями они одолели многочисленного противника, но будущий родственник успел пострадать. Погрузив покусанного мужчину в свою машину, Андрей узнал, где ближайшая больница. Час спустя он официально познакомился с мамой Ляли и услышал важную новость – Их беременная дочь находилась в Москве и пока не родила. Исходя из разговора, Алина планировала переехать к родителям после родов и выздоровления пострадавшего папы. Попрощавшись с новыми родственниками, Андрей выехал в столицу. Прибыв в родной город, мужчина первым делом проверил результаты работы своих курсантов. Елена оказалась Морозовой Еленой Викторовной, сотрудницей банка, сожительствовавшей с Побединским Валерием Анатольевичем, программистом. Девушка дважды в неделю посещала фитнес-центр и в последнее время часто бывала по одному определенному адресу. Судя по характеру покупок, который совершал объект, она посещала тяжело больного. Прочитав отчет, Андрей вздохнул. Теперь у него есть адрес, где находилась Ляля. «Вы уверены в точности данных?» мягко спросил мужчина у своих курсантов. «Да», — ответил старший группы. Но номер квартиры узнать не удалось. Жилой комплекс хорошо охраняется. Проникли под видом доставщиков пиццы, сопроводили до этажа. Наружное наблюдение выявило, что окна выходят во двор, так как указанный этаж имеет выходы в обе стороны. Со двора вести наблюдение не получилось, там своя охрана, которая реагировала оперативно. А если на адресе террористы, предположил Андрей, глядя на курсантов? Группа будет отрабатывать весь этаж? Сколько ты потеряешь человек, пока найдешь нужную дверь? Надо точно знать, куда стучаться. Времени мало, товарищ подполковник. Пожал плечами старшей группы наблюдения. «Если бы дали ресурсы, поставили бы камеры на этаже же пожал плечами курсант. «Поставили?» – тихо спросил Андрей. «Сегодня планируем», – пожав плечами, ответил курсант. «Работайте», – хмыкнул мужчина и выдал для задания аппаратуру. Впереди были майские праздники и законные выходные, а значит, курсанты тоже не посещали учебу. Парням нужно было время на закладку камеры, сбор данных и снятие наблюдения, Мужчина получил номер квартиры и видео, на котором Ляля выкатывала коляску в подъезд и возвращалась спустя два часа. Лишь 19 мая, увидев любимую женщину, Андрей Арабел, а вид коляски вообще лишил его присутствия духа. Нашел. Поблагодарив курсантов за работу и отметив выполнивших задания, мужчина, не дожидаясь конца рабочего дня, отправился к той, которая его явно не ждала. Сегодня Андрей увидит Лялю и ребенка.